Весне сорок первого года она только разменяла третий год своего пятилетнего срока. Не было у нее надежды еще увидеть свою родную Москву, комнатку матери на милом Арбате, оставленных близких и друзей. Конвоир с сопроводиловкой Веревкин и я провожали Любу. Женский барак мог на первый взгляд обмануть приметами уюта. Топчаны с прибранными постелями, засланные салфетками столики, на окнах занавески, пришпиленные над изголовьями карточки и вырезанные из журналов иллюстраций. Что-то мишурно неверное на мгновение заслоняло вопиющую нищету и безысходность жизни в этих стенах. Были тут слепые и впавшие в детство, парализованные, без безногие, однорукие. Любу, правда, поместили в одну из двух отгороженных в бараке комнат, отведенных для работающих. Стоявшие вдоль стен койки обрамляли большой стол на козлах, заваленный стиранным лагерным бельем. Его латали и чинили сидевшие вокруг на табуретах женщины. Эта картина отдаленно напомнила мне просторное сводчатое помещение в женском монастыре в Торжке, где послушницы вышивали белье городским и уездным модницам мне мальчикам доводилось там бывать с матерью или гувернанткой искусное шитье и кружева новаторских монахинь пользовались большим спросом помещицы и купчихи заваливали их заказами ну вот видите говорила измученная дорога и люба совсем и не страшно чист светло буду тут жить спокойно и тихо В свободное время вышью маме сорочку. У вас на работе, Кирилл Александрович, все не успевала? Вы ведь будете меня навещать и книги носить? К Любе подошла старшая мастерица, рыхлая, астматическая, с добрыми, поблекшими глазами. Показала ей засланную пустую койку. Только вчера освободилась. Постарше вас была женщина, померла в одночасье. Что он воздух ловит, а дыхания нет? Захрипела, и все. Конвоир поторапливал. Кирилл Александрович вышел первым. Люба стояла против меня с закушенной губой. — Простимся, милый. Люба провела рукой по моим волосам, погладила щеку. — Храни тебя Бог. Маме передай. Сжала руки, зажмурилась и замерла, стиснув зубы, всеми силами справляясь с взрывом отчаяния. — Не думай так. Я же говорил тебе. Через три месяца меня освободят, я никуда не уеду, останусь подле тебя. Вольнонаемному будет легче о тебе позаботиться. Пуще всего береги себя, а там Бог даст выхлопочем тебе перевод в ссылку. Да-да, так, наверное, и будет. Все устроится. Одними губами подтверждала Люба. Она истово меня перекрестила, довела до двери, молча поцеловала в лоб, потом коротко в губы. и я Пошел, веря, что и впрямь мне еще доведется ее видеть, потом вызволять отсюда. И мы устроим нашу жизнь, я снова буду слышать ее родной медленный колдовской голос, видеть прекрасные движения длинных точеных рук. Еще по санному пути гравиметрическая партия была отправлена на полевой сезон и осела в Зырянской о нескольких дворах деревни Лача, на крутом берегу холодной и быстрой Ижмы, еще крепко закованный льдом. Мы расселились по избам. Мои хозяева, потомственные охотники Габовы, были по-таежному гостеприимны, радушны, и я вскоре почувствовал себя членом семьи был посвящен во все ее дела.